Глава 3. Королевский замок Адилии был величественен и неприступен. Выстроенный из голубого природного камня с помощью магии, он горделиво врезался острыми шпилями башенок прямо в белоснежные облака. Внутри тоже все было невероятно красиво. Растерявшись от окружающей роскоши, когда оказалась в просторном зале, я забыла, зачем вообще сюда пришла, и только когда меня окликнула охрана, встрепенулась. Ответила на вопрос, что пришла на отбор прислуги, и меня проводили в соседний зал, где стояло несколько девушек, и на возвышении, видимо, это был трон, сидел темноволосый надменный тип. Судя по всему, это тот, кому я пришла портить малину. Вокруг него толпились какие-то мужчины, одетые в богато украшенные вышивкой костюмы. В принципе, если бы принц не сидел на троне, то он был бы неотличим от остальных. Ах да, у него еще была миниатюрная корона. «Вы опоздали!» — указал на меня пальцем один из, будем считать, вельмож. — Его высочество, наследный принц Адилии Шрисагон Дикарион Хилбенис, не терпит непунктуальности. Высочество вытянул руку в сторону говорившего, и тот замолчал. — С официальной частью покончили. Перейдем к делу. Голос у Шрисагона был низкий, раскатистый. — Пока я не забыл, кто из вас Эми, Сразу переходите на другую сторону, мы вас берем. «Ого, да за меня, похоже, тут по ходатайствовали. Ну ладно, а может, я ослышалась?» Раздумывая, я пошла вперёд с опозданием, и меня опередила одна из кандидаток. Выглядела она как звезда журнала Playboy, с той лишь разницей, что была формально одета. Но лишь формально. Простора для воображения ее платье не оставляла. Пока я шла, советник или кто там вокруг шрисогона стоял, наклонился и что-то прошептал ему на ухо. «По документам у нас только одна Эмми», — сказал высочество, глядя поочерёдно то на меня, то на сексопильную красотку. «Но оставайтесь обе. Кто бы из вас ни был Эмми, вторая мне тоже нравится». Моя соседка радостно заулыбалась, а я вздернула подбородок. Не очень-то и хотелось здесь кому-то нравиться. «Обе Эмми следуйте за провожатым. Он покажет вам вашу работу», — скомандовал нам Шрисагон и, повернувшись к оставшимся, добавил. «А вы давайте раздевайтесь по пояс. Буду вас пробовать на ощупь». Я аж споткнулась от такой бестактности. Это какая-то титька тараканья, а не принц. От возмущения у меня чуть не случился неконтролируемый выброс магии, но я справилась. «Шри!» Я специально сократила имя принца до трех букв. Ну а что, тут все имена так обрезают. «Не кажется ли вам, что вы перепутали должности?» Воцарилась какая-то неестественная тишина. Принц вытаращил глаза и беспомощно открывал и закрывал рот. Стоящий рядом мужчина положил руку ему на плечо и прошептал для высочества. Но из-за того, что стояла мертвая тишина, услышали его слова все. «Спокойно. Возможно, именно она Эми. Вы не можете ее трогать. Помните это, ваше высочество». Шрисагон досадливо скривился. А я решила, что раздают слово, надо вещать. «Леди, доколе вы будете терпеть такое унижение?» Сколько можно позволять мужчинам? Скажите, разве блестящие побрякушки могут залечить раны от морального унижения?» Я сделала паузу и оценила реакцию девушек. А реакция была. Меня услышали. Я видела отклик в загоревшихся огнем глазах. «Вы пришли сюда зарабатывать, помогая по хозяйству, так что имеете полное право отказаться от того, что не имеет отношения к работе». Те девушки, которые начали снимать вверх, теперь шустро застегивали и зашнуровывали все обратно. Это была победа. Первая, маленькая, но я в полной мере ощутила, как много могу сделать для восстановления равенства между мужчинами и женщинами-водилией. в Да что там в водилии, во всей Манджунте? Противостояние с принцем сегодня не получилось. Эта титька-тараканья позорно сбежала от разбирательства, сославшись на головную боль и велев взять всех, кто пришел на этот отбор прислуги. Я надеялась серьезно поговорить с принцем. Провести, так сказать, переговоры с противником и выставить ему ультиматум, чтобы выбирал, как будет, по-моему, по-хорошему, или по-моему, по-плохому. Но Шри как сквозь землю провалился. Никто не мог мне сказать, где он. Все мероприятия с его участием отменили. Я пользовалась тем, что никто и не думал, следить, меняю я салфетки или нет. Мне предоставили полную свободу передвижений по дворцу, и я знакомилась со всеми, кого встречала. К вечеру у меня так соднило горло, что я еле пищала, но зато мои феминистские идеи подхватывали на ура. Дворец жужжал. Никто не остался равнодушен к моим пламенным речам за равноправие мужчин и женщин. Я всех девушек звала идти в академии и получать образование, чтобы иметь возможность финансовой независимости от мужчин, и, похоже, у меня получалось. Так прошло два дня, а на третий меня вызвал на аудиенцию король Адилии. Пока наряжалась к предстоящей встрече, в голове прокручивало то, о чем мне нужно поговорить с правителем. Список был длинным и начинался с того, что необходимо объявить двери Академии Темнейшего Черепа открытыми для девушек, а также предоставление им двадцати бюджетных мест и закрепление права носить то имя, какое хочется, а не именоваться всем под одну гребенку на три буквы. «Его Величество, Михимолениус, дикарион селом, запомните! Вы должны будете обращаться к королю по полному имени!» Какой-то мужчина всю дорогу до тронного зала повторял мне это, а когда мы пришли, потребовал «Повтори!» Я спрятала улыбку и отчеканила. «Его Величество Мехимолениус Дикарион Селом, запомните, вы должны будете обращаться к королю по полному имени». Я сделала реверанс остолбеневшему мужчине и поспешила в приветственно распахнутые двери. «Ну, что я могу сказать? Король, он был такой король! В смысле, натуральный!» Я прямо всеми фибрами души ощутила окружающую его ауру власти. На вид ему было от сил лет пятьдесят, но волосы их величества успели приобрести полностью седой цвет. эми здравствуйте! Много о вас слышал!» Король заговорил со мной раньше, чем я успела пройти весь путь от двери до положенного мне как гости стульчика. «И вам, ваше величество, мех не хворать!» Я услышала, как за дверью что-то хлопнуло, что-то подозрительно похожее на упавшее в обморок тела. Король поднял руку и остановил стражу, которая нервно дернулась от моих слов. «Оставьте нас, я поговорю с прекрасной некроманткой наедине». Все шустро покинули зал, как будто только этого и ждали. «Ого, а меня тут, похоже, боятся. Приятно». эми как тебе здесь?» – спросил король, принимая непринужденную позу. Я поерзала на стуле, соображая, здесь это где. Решила брать помельче. «У вас очень торжественный тронный зал. Хотела бы я знать, что видели эти стены». Едва я договорила, как стены подернулись дымкой и превратились в экраны, на которых отразилось то, что происходило тут, как я поняла, недавно. Пока король оправлялся от шока и пытался что-то наколдовать, я внимательно слушала. с Дикарион Силом разговаривал с шрисогоном Дикарион Хейлбенисом. Первый требовал вернуться и продолжить играть роль его сына, а второй отказывался и, обзывая меня нецензурными словами, клялся, что пока я тут, он и носа своего во дворце не покажет. Диалог был крайне эмоциональный с обеих сторон. Его высочество объяснял, как важно для королевства, чтобы все думали, что единственный наследный принц – разгильдяй и любитель женщин. Пока соседи тешат себя иллюзией того, что смогут подложить ему девушку, которая станет работать на них, сами оделийцы могут спокойно заниматься укреплением обороны. У меня сложилось впечатление, что король больше всего беспокоится за жизнь собственного сына. Поэтому и посадил на его место подсадную утку, точнее, вот эту вот тараканью сиську. Единственный наследник – это, конечно, да, но он же не сможет вечно держать его в тайне. Пока я смотрела кино, король открыл портал и крикнул в него. «Хелл, помоги скорее!» Я напряглась, услышав знакомое имя, и не удивилась, когда из телепорта вышел парень Руф. «Что?» – начал было говорить блондинистый бабник, но быстро оценил масштаб моего колдовства и сплёл какое-то заклинание. В момент все экраны потухли, и стены вновь обрели прежний вид. «Эми, привет!» Не сильно испугалась? «Это он у меня спрашивает?» «Ха, да я только повеселилась!» Король, от волнения меривший тронный зал широкими шагами, остановился и сказал, обращаясь ко мне. — Леди, вы, наверное, удивлены. Просто понимаете, Хелл он мой тайный сын, Ветник, тайный советник! — перебил монарха блондинистый бабник. Король приложил руку к губам и побледнел. — Ага, значит... — я кивнула на Хелла. — Ты и есть настоящий тщательно скрываемый сын. Ответом мне стал выразительный взгляд обоих отца и сына. Меня выдворили, и его высочество что-то недолго обсуждал вместе с его величеством. Я только успела выпить чашку взвара, как Хел нашел меня в гостиной и сообщил, что завтра будет сделано официальное объявление. Мне оставалось хранить тайну всего один вечер. Принц настоял, чтобы до этого момента я находилась во дворце. Я согласилась, хотя, подозреваю, выбора у меня особенно и не было. Весь вечер и следующее утро я надеялась, что Хэл найдет время поговорить со мной. Вот глупая. На что я надеялась? Да ему было наплевать, потому что он даже не пришел поблагодарить меня за то, что осталось, и подождала церемонию. Зато на выходе из дворца меня встретила Руф с каким-то мужчиной, лицо которого было мне незнакомо. «Милли, познакомься, это Див, мой жених», — представила мне спутника подруга Аси. «Если ты не спешишь, мы можем зайти ко мне на чашку чая, и я тебе все расскажу». «Ну уж нет, давай лучше ко мне. Хоть и живу там без году неделя, но мне сейчас очень хочется оказаться там, где буду ощущать себя почти как дома». Она не стала спорить, и мы поехали в тот домик, что подарили мне Ася с Риком. Из окна кареты я наблюдала за потрясёнными лицами оделийцев. Новость о том, что все это время они видели вместо принца подставное лицо, шокировала всех. «Да что там, даже Руф и Диф всю дорогу без перерыва обсуждали эту новость». По официальной версии, принц решил, что пора постепенно перенимать бразды правления и поэтому объявил о том, кто он на самом деле. Друзьям же я могла рассказать о том, что невольно поспособствовало этому. Они так смеялись над тем, как я заставила заговорить стены тронного зала. Проводив нас до моего дома, Диф уехал, оставив нас посплетничать. Устроились мы на кухне. «Просто удивительно, как быстро я привыкла к новому дому. К хорошему быстро привыкаешь. Если ты хочешь поблагодарить меня за то, что раскрыла, какой Хел бабник, то не стоит благодарности». Опередила я предполагаемый поток признаний. Мы устроились на столе, поскольку стулья в помещении не оказалось. У меня в стакане была вода, которой я запивала таблетки с местной успокаивающей травкой, а вот Руф пила крепкий кофе. Ее глаза горели от счастья, и она не могла усидеть на одном месте. «Нет, то есть не то, что ты подумала». От спешки Руф никак не могла донести до меня то, что хотела. «У меня никогда ничего не было с нашим принцем. Ты пойми, Хэл. он хоть и принц, но он совсем не такой, как принц». Я кивнула, потому что спорить желания не было. «Он мне помог, когда ко мне какие-то бандиты подкатывали, и я его попросила, понимаешь?» Я снова кивнула и сиронизировала. «Принц пас тебя в подворотне и предложил стать его невестой». «Нет!» Руф так всплеснула руками, что чуть не пролила вторую чашку кофе, которую она решила выпить. «Это я его попросила сыграть роль моего парня. Ну, ты же понимаешь...» «Минуточку», — я подобралась. «А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее». «Ну, ты же видишь, что у меня получилось?» Я сложила дважды два. «Ты хотела заставить Дива ревновать?» «И попросила, чтобы принц стал твоим парнем?» «Нет, я все понимаю, но принц...» Руф отставила стакан. «Но я же тогда не знала, что он принц. Никто не знал, только Рик. Но ему, как Архимагу, положено было знать, чтобы охранять. Да он вообще классный!» Это я так поняла, подруга говорила о принце. «Я просто так спросила, а не подыграет ли он мне, чтобы подтолкнуть к решительным действиям моего любимого. И, представляешь, он согласился». Я протянула Ру в сахарницу и заметила. «Ага, и так вошел в роль, что стал членом вашей компашки». Собеседница кивнула. «Да! Он оказался таким интересным собеседником! Он столько всего знает! Ему вообще было одиноко, пока он не встретил нас!» И... Руф вдруг стала предельно серьезной. Принц ни разу не попытался воспользоваться положением. Он был очень вежлив, обходителен, но держал дистанцию. «Так что ты не ревнуй, мы с ним даже ни разу не поцеловались!» Я мученически закатила глаза. Мнение Руфа Хелли было суперположительным, И мне ее, судя по всему, не переубедить. Поболтав еще немного, подруга Аси ушла, сославшись на то, что мне нужно отдохнуть после пережитых волнений. Я не возражала, потому что травки начали действовать и захотелось спать. А на следующий день Ася потащила меня на королевский бал. Я была сонной и не смогла отбиться от подруги, которая всегда умела уговорить меня на поиски приключений на наши пятые точки. Пока собирались, подруга поведала мне, что на сегодняшнем торжестве по поводу представления настоящего принца подданным собрались гости со всех уголков Манжунты. Все правители, имеющие незамужних дочерей, хотят, чтобы Шрисагон Дикарион Хейл Беннис выбрал в жены именно их принцессу. Если на подставного принца велась охота невест, то за настоящего точно будет война, потому что он классный. Мы вместе повздыхали, сочувствуя парню. Для бала я выбрала сверкающее платье винного оттенка. Именно этот цвет особенно хорошо шел к моим темным волосам и белоснежной коже. Ну и плюс фигура позволяла подчеркивать ее ярким цветом, вынуждая мужчин давиться слюной. Пришли мы вовремя, как раз к тому моменту, как торжественно объявили выход короля с сыном. Они по очереди произнесли речь, но похоже отец не полностью ее согласовал с сыном потому что когда он заговорил о том, что объявляет отбор невесты для наследника, последний воспротивился. «Я уже выбрал, на ком хочу жениться», сообщил Хэл потрясенному королю. Мы с Асей переглянулись, и я прочитала в ее глазах. Она подумала, что выбор принца пал на меня. «Нет-нет, это не я!» замахала я на нее шутливо руками. А через минуту мне стало не до смеха, потому что принц посмотрел прямо на нас с Асей. «Последняя точно в невесты не годилась, поскольку была давно и прочно замужем, а вот я...» Хелл подошел ко мне и, взяв за руку, скомандовал. «Музыканты, первый танец!» Они тут же заиграли. Принц взял мою руку, положил себе на плечо, вторую сжал в ладони и повел меня в танце. Я увидела, точнее, интуитивно почувствовала, что он что-то сделал с помощью магии. Я страшно соскучился. Интимным шепотом произнес его высочество. «Нам нужно поговорить в другом месте», стараясь держаться достойно и не выдавать эмоции, предложила я. «Я сделал магический купол, и сейчас для всех мы идеально танцуем и молча улыбаемся друг другу. Нас никто не услышит». Это радовало, но от волнения у меня все равно все мысли разбежались. Я ничего не говорила, и Хелл тоже. Остались только его руки, что жгли сквозь слои одежды, только близость его мускулистой твердой груди, от которой исходил такой же жар. Его дыхание, мое дыхание. Его шаг, мой шаг. А потом граница между нами испарилась. Я перестала понимать, где начинается он и где я. Мы просто танцевали, наслаждаясь и не скрывая общего удовольствия от этого процесса. Мое дыхание сбилось, его тоже. Хотя танец не был быстрым, когда музыка закончилась и зазвучала другая, принц открыл переход и повел меня в него. Я не сопротивлялась, просто не было сил. Вышли в шикарнейший гостиной. «Это мои покои во дворце», — ответил Хелл на мой незаданный вопрос. «То есть, сколько бы я ни кричала, на помощь никто не придет сделала вывод я. На самом деле на душе было спокойно и хорошо, но не пошутить было выше моих сил. Принц обнял меня, зарывшись лицом в волосы. «Прости, что не поговорил с тобой раньше. Я решил сначала разобраться со всеми вопросами и подготовиться к тому, чтобы официально объявить тебя своей невестой. И уж точно не хотел делать это сегодня, вот так. Но отец решил, что может поставить меня в безвыходное положение. Между прочим, это он зря. Я хотела подпрыгнуть от избытка чувств, но побоялась выбить высочеству зубы. «Ты шутишь!» Принц не спешил опровергать мое единственное разумное объяснение происходящего. Вместо этого он поднял мою голову, взяв за подбородок и вынуждая посмотреть в самые голубые глаза, которые только видела. Я рыбкой нырнула в их искристый омут и уже не смогла вернуться обратно. «Ты необыкновенная, Милли!» «Надо же, знает, что мне нравится, когда меня так называют!» «Я хочу, чтобы ты всегда была рядом!» Он погладил мои скулы кончиками пальцев, и наклонился, чтобы поцеловать, но застыл в паре сантиметров. Тогда я потянулась к нему сама, и на меня нахлынули все те невероятные по силе и накалу блаженные ощущения, о которых я вспоминала, засыпая. «Нет, что я делаю? Он же принц! Ему принцессу нужно искать, а не меня целовать!» Не знаю как, но он почувствовал, что я испугалась и отстранился, чтобы сказать. «Милли, став моей женой, ты сможешь сделать то, что задумала. А давно пора пересмотреть устаревшие взгляды на мужские и женские роли. Что же касается нас, то я чувствую, что нравлюсь тебе, и мне этого достаточно». «Вот, вот именно. А мне нет. Я хочу большего, потому что...» Я не договорила и отвернулась. Хотела сказать, что я влюбилась, и дальше будет только хуже, потому что привязаться к такому мужчине – это дело пары недель. «А он же принц!» Хелл снова меня обнял, и так крепко, как будто давал понять, что не отпустит. «Я понимаю, что для тебя это все слишком быстро, но я готов дать тебе время узнать меня и привыкнуть, потому что я люблю тебя, Милли, и буду ждать столько, сколько потребуется». Я заплакала. «Ну, если можно так назвать то, что по моей щеке скатилась крупная слеза сильной независимой женщины. Не скажу ему, что ждать ничего не надо. Пусть думает, что завоевывает меня». А потом посмотрим. Конец.